людей умных и людей глупых, людей добрых и злых. Вот и все. Я хочу сказать, что это примерно те категории, на которые я деляю людей. Хочешь ты или не хочешь, но играть в свящиков и воров мне было интересно только в детстве. Я хочу только одного, чтобы ты на все смотрел открытыми глазами, то есть подозревал ончук. Я этого не говорил. Но из твоего рассказа вытекает, что только он имел возможность сделать это. Ничего не вытекает. Он же ребёнок, он влюблён, и голова его забита совсем другим. Послушайте, что он говорит: "Приду, влюблю, Виктор, проснись. Спустись на землю, ну, стой ты серьёзно". Поверь мне, я вполне серьезен. Но я не сыщик. Это не моя профессия. А чего ты кричишь? – перебил Сергею, улыбаясь. Потому что такой образ мыслей для меня невыносим. Допускаю, допускаю. Но посмотри, к чему привел твой образ мыслей. Вот теперь что ты все сказал. тебя с меня ответственным. Не говори глупостей. Я упоминал ответственность не в юридическом смысле. Я подразумевал ответственность перед самим собой, перед своей работой. Ты что, не потратил на работу многих лет труда? Сергей умолк. Он посхватился, что зашёл слишком далеко. Если я тебя обидел, извини. Я вовсе этого не хотел. Я хотел бы, ты меня понимаешь, порсмышлять вместе с тобой, подумать. Возможно, нам придет какая-нибудь идея. А мне уже пришла, сказала Ирина и резко поднявшись с кресла, достала бутылку коньяку. Кто пьет? спросила она, расставляя рюмки. Ирина налила себе. налила винту, но сэр Джим ее остановил. Я не пил, спасибо. Почему? У тебя есть жгут? Нет, у меня сегодня бридж. Ты забыл, что сегодня вторник? Сэр Джим взглянул на часы и тревожно воскликнул: "О, я уже опаздываю". Он встал и скрылся в ванной, откуда вскоре послышался плеск и душа. тило коньек и курила ходила без перерыва Виктор поднялся, собрался было уходить, но решил думал, и снова подошёл к окну. Старик всё сидел на том же месте, только дети искал лучше, потому что солнце уже близилось к закату. Как же быстро прошло время. Подумал Виктор. Что произошло? Что еще произойдет? А зачем все это? Почему я не могу взять все в свои руки? Почему не могу сделать так, как я хочу?